болезнь отверженных эта болезнь известна человеку с древнейших времен она не только окутана легендами но и страхом и ужасом местоом где она родилась и откуда начала шествие по всему миру считаются страны расположенные на азиатском материке япония китай индия От отсюда как считается рабы мореплаватели и путешественники занесли ее на северо африке.удя по текстам из древнеегипетских папирусов проказа имела широкое распространение в древнем египте. И из египта, как предполагается, древние финикийские мореплаватели заразившиеся проказы от жителей этой страны прост распространили ее по всему европейскому континенту видимо по этой причине в греции проказу называли финикиской болезнью или лепрой есть упоминание о лепре и в ветхом завете когда у человека появляется на коже опухоль лишай или белое пятно Напоминающие проказную язву его должны привести к первосвященнику арону или одному из его сыновей. Первосвященник о смотрит рану если волосы на ней побелели и она углубляется под кожу тела, это проказная язва. священник, производивший осмотр должен объявить тело человека нечистым. В некоторых ветхозаветных текстах можно найти своеобразные инструкции, в которых излагались нормы общественного поведения больных лепрой. Так прокаженному, чье тело было изъедено язвами, вменялось носить рваные одежды, ходить с оголенной головой и постоянно кричать «Нечистый! Нечистый! Нечистый!» Поскольку считалось, что страшная болезнь передается от больных здоровым людям посредством, взаимных контактов то изоляция прокаженных считалось единственным средством спасения остальных людей от этой страшной болезни человек пораженный проказой должен был уйти как можно дальше от остальных людей и жить в одиночестве питаясь плодами деревьев и корнями растений в ветхом завете даже предлагалось изолировать от общества не только самих прокаженных но и уничтожать дома в которых они проживали а также сжигать одежду и предметы их личного обихода безусловно это были вполне разумные санитарные процедуры препятствовавшие широкому распространению болезней среди населения в законах манул правилах поведения населения древней индии людям пораженным лепрой а также их детям запрещалось вступать в брак со здоровыми людьми но специальные требования для прокаженных устанавливались не только в странах востока и индии в шестом веке появились они и в европе в этот период во франции больные проказы обязаны были жить в особых домах для прозория более того практически в течение всего средневековья издавались предписания регламентирующие поведение прокаженных и их родственников так в одном из них рекомендовалось следующее как только болезнь обнаруживалась человека отводили в религиозный трибунал который осуждал его на смерть согласно этой инструкции больного проказа отводили в церковь здесь он ложился в гроб и как по всякому покойнику по нему служили за упокойную службу после этого гроб с прокаженным относили на кладбище опускали в могилу и кидали несколько комков земли, сопровождая их словами «Ты не живой, ты мертвый для всех нас». Затем прокаженного доставали из могилы и отправляли в лепрозорий. После всех этих ритуалов, больше в обществе, в том числе и в семье, он никогда не появлялся. Для всех этот человек умирал. Когда же по какой-либо причине прокаженный вынужден был на время... покинуть свою обитель то он должен был надеть серый плащ с капюшоном а на шее повесить колокольчик который предупреждал остальных людей о том что недалеко от них находится живой мертвец таким образом проказа делала людей оказавшихся ее пленниками изгоями в обществе фактически во все времена борьба с проказой сводилась к моральному и физическому уничтожению людей пораженных ляпрой Их живьем закапывали в землю сжигали на кострах топили в озерах и реках например в тысяча триста двадцать первом году только в течение одного дня было отправлено на костер около шестисот жителей провинции лонедок этого франции при этом только половина из них страдала проказы остальных же сожгли лишь потому что их подозревали в этой ужасной болезни кроме подобных жестокостей предлагались также и средства лечения самым эффективным из них считались плоды дерева клоо из которого получали ценнейшие лекарственные средства шел могровое масло и если в индийской и китайской медицине оно нашло применение уже в десятом веке то в европе его стали использовать только в середине девятдцатого века а его аналог иднокарповое масло на протяжении многих столетий являлось практически единственным лекарственным препаратом от лепры это средство препятствовало разрушению носовой косточки атрофии ушей а также пальцев на руках и ногах но эти масла были токсичны и при многократном употреблении вызывали серьезные патологии почек все эти средства борьбы с проказой явились результатом многовекового опыта и наблюдений за поведением больных при отсутствии всяких знаний о реальных факторах вызывавших лепру и вот наконец то в тысяча восемьсот семьдесят четвертом году норвежский ученый хансен обнаружил возбудителя проказа им оказалось устойчивое к воздействию кислот очковидная бактерия отнощаяся к семейству микобактерия а так несмотря на то что со дня открытия патогенного начала лепры ученым до настоящего времени не удавалось вырастить культуру бактерий возбудителя проказа на питательной среде однако несмотря на то что со дня открытия патогенного начала лепры прошло много лет ученым до настоящего времени не удалось вырастить культуру бактерий возбудителя проказа на питательной среде более того в течение многих десятилетий исследователи даже не могли воссоздать картину болезни в экспериментах на подопытных животных чтобы разобраться в патогенезе заболевания некоторые медики заражали самих себя так в сорок четвертом и еще до того как был открыт возбудитель проказы норвежский врач корнелиус даниэльсон вводил в свой организм кровь пораженного лепрой а также смазывал царапины на своем теле выделениями из его ран однако врач не заболел тогда корнелиус снял с кожи больного небольшой кусочек лепрозной ткани и ввел ее себе под кожу ну и на этот раз все обошлось и лишь В шестидесятом году прошлого века американскому бактериологу Шепарду удалось заразить бактериями проказы мышей, но даже в этом случае не массового размножения возбудителей болезни, не общей картины ее развития ученому наблюдать не удалось. И только в последнее время исследователи смогли установить, что микобактерии лепры активно размножаются, а затем концентрируются в печени селезенки и лимфоузлах дев поясного броненосца дело в том что по сравнению с большинством теплокровных животных у броненосцев температура тела понижена и равняется тридцать тридцать пять градам по цельсию но именно она и является наиболее благоприятной для развития возбудителей проказа кроме того сейчас уже установлено что бактерии проказы могут размножаться лишь внутри клеток где они размещаются рядышком друг с другом словно патроны в обоями для них характерна также очень низкая скорость роста именно с этой их особенностью связан и продолжительный инкубационный период который иногда может растянуться до двадцати лет хотя в среднем равен пяти годам патогенные же свойства микобактериум ле праи во многом определяются теми химическими соединениями которые входят в состав клетки причем особую роль среди них играют липиды поскольку именно они отвечают за специфические клеточные реакции при внедрении в клеткупаттоогена вероятно по этой причине к проказе восприимчивы приблизительно тридцать процентов людей но лишь у двух трех процентов из них болезнь переходит в тяжелую форму у большей же части инфицированных людей бактерии очень быстро погибают или болезнь развивается без острых и явных симптомов недавно исследователи установили что немаловажную роль в появлении тяжких форм проказы играет наследственность и как показали индийские и английские ученые именно дефект в определенном участке ДНК, становится причиной тяжелых форм лепры. Сейчас исследователи пытаются определить те участки ДНК, которые отвечают за восприимчивость к лепре и выяснить механизмы их функционирования. И тем не менее, несмотря на многочисленные исследования проказа по данным Всемирной организации здравоохранения, В середине XX века на земном шаре насчитывалось 12 миллионов больных лепры. С другой стороны, несмотря на самоотверженные исследования ученых, раскрыть все загадки проказы они не смогли до сих пор.